Глава 19. Прием по поводу вступления рода Магади в мой клан мы проводили на моей территории. У Магади не было резиденции в столице. У них здесь только небольшой домик был, насколько я знаю. Пару раз переночевать, приезжая в столицу по делам, сойдет, но не более того. В основном там жили гвардейцы рода, которые поступили в распоряжение студентов Магади. Шанкары и ее старшего брата. Шанкара предпочитала жить в общежитии Академии, и это понятно. На территории подконтрольно великому клану всяко безопаснее, чем с десятком бойцов в хлипком домике без какой-либо защиты. Про ее брата не знаю, но думаю, он сделал такой же выбор. В общем, проводить прием Магади было попросту негде. Учитывая повод для приема, сошлись на моей родовой земле. Не идеальный вариант, но в нашем случае предельно логичный. Я принял к себе и я же представляю их гостям приема. Парк на моих родовых землях как раз закончили приводить в порядок, и это было как нельзя, кстати. Большой прием я организовывать не стал, но список гостей все равно был внушительным. Им будет где погулять и уединиться для разговоров, если понадобится. Мы пригласили все семь великих кланов. Три непризнанных великих — Наараджи, Алару и Пангетсу. И несколько мощных свободных родов, включая Лакшти. Надо бы, кстати, выяснить при случае, они все еще свободны или уже официально стали имперскими. Как-то я упустил момент, когда этот статус начал вступать в силу. Помимо статусных гостей, и я позвал все дружественные мне роды и кланы. Среди них были и Домаяти, как мои официальные союзники. И Таджуан, молодой клан, контролирующий большинство СМИ в стране, как одни из первых, с кем я начал сотрудничать в этом мире. И Гаудапада, которые очень выручили меня в тот момент, когда мне потребовалась большая партия кристаллов-накопителей. Получилось 25 родов и кланов с широким ограничением по числу людей. Пять человек от рода, десять человек от клана. Всего на приеме будет по две сотни человек, если считать всех, включая мои клановые роды. Я долго колебался, не послать ли приглашение еще и наследному принцу, но в итоге решил, что это будет перебор. Во-первых, вряд ли он придет, не тот повод и не тот масштаб приема. А во-вторых, глава рода Магадии так с ужасом таращил глаза на список гостей. И это он наивно еще думал, что часть откажется от приглашения. Я с иронией смотрел на его метание и не спешил его разочаровывать. Пусть своими глазами увидит. А заодно поймал себя на мысли, что сам-то я уже привык к такому уровню. И даже не заметил, когда. Просто приглашение великим кланам я давно высылаю с равнодушной уверенностью, что они придут. Не обязательно главы кланов, но кого-то из главного рода клана они пришлют точно. Хотя, скорее всего, будут и главы кланов. Слишком много интереса до сих пор вызывают полноцветные чужаки, чтобы упустить лишний повод с нами пообщаться. Поначалу большинство гостей перемещались с теми компаниями, к которыми они пришли. Главы кланов, как правило, знали большинство глав остальных родов и кланов, а вот их жены, например, могли быть вообще ни с кем здесь не знакомы. И прежде чем отпустить женщин или условную молодежь общаться между собой, их надо было друг другу представить. Я тоже гулял под руку с Анданой. И одной из первых компаний нам навстречу вышли Таджуан. Удачно получилось. Я как раз хотел сделать им одно предложение. В свое время я начинал общаться со старостой своей группы в академии, а затем вел дела с его отцом. А вот главу клана Таджуан я видел лишь однажды на приеме. Говорить о деле с отцом однокурсника было бы некорректно. Это не его уровень, а к едва знакомому главе клана подходить с серьезным предложением тоже не очень удобно. Поэтому я был рад, что встретил их всех разом. «Господин Раджат, рады встречи с вами!» — откровенно обрадовались мне Таджуан. «Все Таджуан, не только отец однокурсника». После взаимных представлений слово взял глава клана. «Господин Раджат, позвольте мне еще раз лично поблагодарить вас за рекомендацию», — склонил голову он. «Мы безмерно благодарны вам за предоставленный нам шанс». Это на том, что я поручился за Таджуан перед главой великого клана Джоти. Делового партнера такого уровня без моего своеобразного посредничества Таджуан не получили бы еще долго. Возможно, и никогда не получили бы. Слишком велика пропасть. Была велика. Сейчас Таджуан очень заметно приподнялись. И дело не столько в деньгах, хотя контракт с великим кланом не мог быть дешевым, сколько в изменении отношения к ним в обществе. Как ни крути, молодой род Таджуана и еще более молодой клан Таджуан древняя аристократия прежде не воспринимала всерьез. А вот на партнеров великого клана уже никто не смотрел пренебрежительно. — Не стоит, господин Таджуан, — улыбнулся я. — Я просто сказал Джуоти Джи правду. То, что я действительно думал о вас и вашей работе. Таджуан благодарно склонил голову. — И раз уж мы заговорили о делах, — продолжил я, «У меня для вас есть еще одно предложение». Таджуан принял охотничью стойку. Нет, внешне он даже позу практически не изменил, но при этом было видно, что он на низком старте. «До сих пор сотрудничество с вами принесло нам только плюсы, господин Раджад, улыбнулся в ответ глава клана Таджуан. «Я заранее согласен почти на все». «Не спешите с решением», — качнул головой я. «Боюсь, на этот раз я потребую от вас очень многое, но оно того стоит. Скажите, вы хотите стать обладателями родового хранилища?» Глава клана Таджуан уронил челюсть. Вот уж чего он от меня не ожидал, так это подобного предложения. Не у всех древних родов в стране были родовые хранилища, и даже не у всех сильнейших кланов у тех же пангетсу непризнанных великих между прочим не было родового хранилища я сейчас предлагал таджуан, ни много немного ни немало войти в элиту родового неверяще переспросил глава клана таджуан хранилище привязанного к крови вашего рода кивнул я правда как вы понимаете стоить это будет очень дорого все что угодно Выдохнул Таджуан. Он прекрасно понимал, что больше никто и никогда ему ничего подобного не предложит. Он мог догадываться, что такие возможности есть у всех чужаков, все же за последнее время в стране всплыло немало ранее неизвестных древних объектов. Однако лично для него это ничего не меняло. Ни Сидхарт, ни Лакшти не будут иметь дело с молодым родом, каких в стране сотни. Для Таджуан мое предложение — единственный и уникальный шанс. Причем этот шанс на порядок круче, чем даже работа с Джуоти. Работа закончится, а родовое хранилище у них никто не отберет. Уверен, Таджуан сейчас готовы чуть ли не всех своих родичей сдать вечное рабство ради обладания древним объектом. Что уж говорить про такую мелочь, как влезание в долги. Однако разорять или повязывать их кабальными контрактами я не собирался. Зачем? Добро, равно как и зло, аристократы помнят веками. Таджуан богатый, я вполне могу взять с них полную стоимость древнего объекта. Все равно же собирался один из объектов просто продать. А вот благодарность Таджуан будет работать на мой рот и клан еще много столетий. Ну и очередной кирпичик в свою собственную репутацию я тоже добавлю таким образом. «Со мной выгодно дружить, выгодно вовремя прийти мне на помощь, и я умею быть благодарным». Уверен, такой посыл, привыкший держать нос по ветру верхушка аристократии, не сможет проигнорировать. «Тогда давайте встретимся через несколько дней и обсудим сделку предметно», — слегка улыбнулся я. «Буду с нетерпением ждать вашего звонка, господин Раджат», — склонил голову Таджуан. Глава рода Магади сегодня пришел на прием с молодой девушкой. Не совсем девчонкой, лет 18-19 ей было, но тем не менее. Мужику уже за 40 вообще-то. С другой стороны, для сильного мага, да и просто здорового мужчины, это не возраст. Я бы за него порадовался. Если бы девушка не была так подозрительно похожа на главу великого клана Махападма. Магади приехали первыми, еще до гостей, но тогда у меня не было времени поговорить с Кассием. А вот ближе к середине приема, когда практически все приглашенные мужчины уже отпустили своих женщин в свободное плавание, я перехватил главу рода Магади при первой же возможности. «Магади Джи», — улыбнулся — «как вам наш прием?» «Это познавательно», — с натянутой улыбкой ответил он. «Что-то не так?» — приподнял Бровье. «Нет-нет, Раджаджи, все отлично», — быстро сказал он. «Просто я видел список гостей и фамилии меня впечатлили даже тогда. Но сейчас здесь видеть их всех вживую...» Понятно, он еще не осознал, насколько изменилось его положение. «Не удивлюсь, если выбор спутницы на этот вечер обусловлен ровно тем же шоком». «Так вы сами пришли с девушкой Махападма», — насмешливо произнес я. «Это просто услуга», — пожал плечами Магади. Вот как удивился я. «И кто, если не секрет, вас об этом попросил?» «Глава великого клана Махападма», — ровно ответил Магади. «Просто так», — уточнил я. «Мне это ничего не стоило», — развел руками Магади. — К тому же, это же глава великого клана. Мне несложно оказать ему такую мелкую услугу. — Да, надо бы привести его в чувство, а то в столичные акулы кося сожрут мигом. — А если он попросит вас жениться на ней просто так, вы тоже согласитесь? — хмыкнул я. — Это противоречит интересам нашего клана, — напрягся Магади. — Ну, вообще-то да. Мне инстинктивно не хочется сближаться с Махападма, и такому браку я точно не буду рад. Однако и запретить я не могу, ни ему и ни сейчас. Последствия той дичи, что творилось в клане Лагари, еще долго будут давить на главу рода Магади, психологически в первую очередь. И я постараюсь не допускать никаких похожих подозрений в свой адрес. Разумеется, если он действительно пойдет против интересов моего клана, я его остановлю. Да ему намека хватит, Магади не дурак и не вредитель. Но в остальном мне еще долго придется очень аккуратно выбирать тон общения и формулировки. Джи, я не собираюсь влиять на ваш выбор будущей жены, если вы об этом». Слегка улыбнулся я. «Скорее я призываю вас прекращать излишне преклоняться перед авторитетами». «Что вы имеете в виду?» – озадаченно спросил Магади. «Вы же наверняка знаете, что такое клановые звезды», — произнес я. «И что они бывают формальные и истинные», — Магади молча кивнул. «Клан Раджат уже сейчас имеет одну истинную звезду», — сообщил я. «И, учитывая отсутствие ритуала, подозреваю, что эту звезду клану обеспечиваю я один. Просто потому, что у меня есть все возможные цвета магии. А когда у нас будет ритуал...» «Мы можем стать великими?» — севшим голосом предположил Магади. «Может, да, может, нет», — пожал плечем я. «Однако на две звезды я твердо рассчитываю. А это значит, что между нами и великими кланами не такая уж большая пропасть. Прекращайте уже смотреть на них снизу вверх». Магади ошеломленно покачал головой. «Вы...» «Браво, Раджаджи, сказал он. «Я пока до конца не осознал изменения статуса своего рода. Но я постараюсь ускорить этот процесс». «Буду вам признателен», — кивнул я. «А пока пойдемте, познакомлю вас кое с кем». Сам по себе Кассимагади еще долго будет переваривать изменения, и то не факт, что он выйдет на нормальный уровень самоощущения быстро. Надо бы его слегка подтолкнуть. Неподалеку я заметил Аргуса и решил, что наследник великого клана — самое то. «Аргус!» — окрикнул я. «Шахар, привет!» — с улыбкой кивнул мне он. «Позволь представить тебе виновника сегодняшнего торжества», — произнес я. «Кассий Магади, глава рода Магади». Магади приветственно склонил голову. «Магадиджи, это мой друг, Аргус Сидхарт, наследник великого клана Сидхарт». Аргус лишь приподнял бровь, а Магади не сдержался. Друг? переспросил он. Друг? спокойно подтвердил Аргус. Что вас так удивляет, господин Магади? Магади замялся. Статус? насмешливо подсказал я. Магади неопределенно покачал головой. Прямо не подтвердил, но его согласие в данном случае читалось однозначно. Великие кланы не единичны даже в нашей стране, слегка улыбнулся Аргус. Тут скорее мне в пору гордиться дружбой с главой полноцветного клана. Единственного в мире!» Магади задачно уставился на Аргуса. «Вам повезло с кланом, господин Магади», — продолжил Аргус. «Поздравляю вас с самым верным решением в вашей жизни». «Благодарю, господин Сидхарт». Когда Магади попрощался и отошел от нас, Аргус усмехнулся. «Наглядно показываешь ему его взлет? Ну, вроде того», — улыбнулся я в ответ. «Спасибо, Аргус». — Не за что, — отмахнулся он. — Ты лучше скажи. — Он поэтому с девчонкой Махападма пришел. Он ведь с ней именно пришел, а не тут уже сошелся. — Да, — кивнул я, — именно пришел. И да, — поэтому. У меня такое ощущение, что Махападма не смог незаметно и обоснованно подобраться ко мне и переключился на другие роды моего клана. Для начала поймал пока еще мало что соображающего Магади. — Похоже на них, — кивнул Аргус, — они те еще пауки. «Я правда не понимаю, зачем», — добавил я. «Махападма сторонятся», — неопределенно качнул головой Аргус. «Нет, дела с ними ведут многие, с этим проблем нет, а вот кровного родства с плюс-минус равными у Махападма не было уже пару веков». Серьезно, удивился я. «Я думал, у них просто девчонки сильные, и они стараются их на сторону не отдавать». «И это тоже», — вновь кивнул Аргус. «Но если присмотреться, то и кандидатов-то нет». — Очень интересно. Я знал, что явных врагов у Махападма нет и давно уже не было, но, похожих друзей у них тоже нет. — Впрочем, выходка Магади тебе сейчас даже на руку, — слегка улыбнулся Аргус. «Почему — Почему? — заинтересовался я. — Теперь тебя точно никто не свяжет с Лакшти. Уже не в первый раз за вечер всплывает эта тема. Меня сегодня только ленивый не спросил о моем отношении к Лакшти. В паре первых разговоров казалось, что это случайность, но дальше я уже начал напрягаться. Потому что к этому вопросу намеками и окольными путями подводил чуть ли не каждый, с кем я общался. «А что не так с Лакшти?» — спросил я. «Может, хоть ты мне скажешь, чего вдруг всех так заинтересовала эта тема?» «Да я сам не знаю!» — поморщился Аргус. Из того, что на поверхности. У Лакшти появился сильный наследник. Тело, которое досталось Нерею, раньше было ни о чем. Сейчас же у рода есть не только мощный глава, но и очень даже стоящий наследник. К нему все присмотрели за это время и оценили перспективы. А Лакшти, если ты не забыл, второй по древности род после императорского. И позиции в стране у них очень сильные. В то время, как позиции императорского рода сейчас слабы как никогда, плюс угроза войны с Непалом. Плюс напряженное отношение с Поднебесной. Думаешь, Лакшти решаться на переворот? вскинул бровье. Не знаю, покачал головой Арус. Однако учитывать эту вероятность придется. Нехило так. А главное, никто ничего толком не понимает, похоже. Вот и гадай теперь, это реальная вероятность или просто прощупывание обстановки со стороны матерых политиков, которые привыкли учитывать все возможные варианты. «Ладно, а при чем тут Махападма?» — спросил я. «Лакшти с Махападма издавно заклятые противники», — ответил Аргус. «Не враги, нет, но они соперничают практически во всем, начиная с бизнеса и заканчивая политикой. Не умей Махападма так лавировать, они уже схлестнулись бы с Лакшти. Те нарывались не раз, кстати. И поскольку глава рода из моего клана пришел с девушкой Махападма, меня в сторонники Лакшти не запишут никак. Сделал вывод я. Именно кивнул Аргус. Я понял, спасибо за информацию, склонил голову я. Да не вопрос, обращайся, улыбнулся Аргус.